В приемной кремлевского кабинета Сталина уже ждали вызванные Поскребышевым Тимошенко, Шапошников, Жуков. Все они были давно знакомы с Марковым, все знали, где Марков должен был сейчас находиться, и его появление рядом со Сталиным их поразило. Но только лишь более крепкие, чем обычно, рукопожатия выдали их реакцию. Впрочем... Появление Маркова Командарма, а все его помнили Комкором, вызвало у присутствующих не просто радость за товарища, факт мгновенного возвращения и даже взлета, вычеркнутого из жизни Маркова, самого, кстати, молодого из них, наводил на размышления. Это могло быть, в особенности на фоне скоропостижной кончины Берии, знаком меняющейся государственной и кадровой политики. Три дня назад Сталин дал им задание представить ему план действий на случай внезапной агрессии фашистской Германии, теоретически возможной в первой половине июня. С одной стороны, такое задание выглядело как дальнейшее развитие зимней военной игры, в которой Жуков, командуя синими, На голову разгромил «Красных» во главе с Павловым. С другой, не стоило исключать вероятности, что Сталин изменил точку зрения на перспективы развития советско-германских отношений, и все предыдущие установки уже потеряли силу. Ошибаться тут было нельзя. Ошибка в прогнозах могла обойтись дорого. А тут еще Марков, раскованный, почти веселый. «Есть мнение, — сказал Сталин, когда все заняли свои места, — назначить товарища Маркова командующим западным военным округом». Такое выражение означало, что вопрос им решен, и от присутствующих требуется принять его к сведению. Все трое обменялись мгновенными взглядами, означавшими одно и то же. Конечно, они знали Маркова как способного, даже талантливого командира, но три года в заключении чего-нибудь да значит. И менять командующего, хоть и не гения, конечно, на самом пороге большой войны, не самое лучшее решение. А с Павловым что? — вырвалось у Тимошенко. — А товарищу Павлову мы дадим работу более соответствующую его способностям, усмехнулся Сталин. «Он же у нас танкист!» И тут же без паузы перешел к делу, ради которого их собрал. «Я познакомился с планом. Мне кажется, товарищи не совсем поняли, что от них требуется. Я думал, три таких выдающихся военно-начальника...» «Создадут документ исключительной силы, чтобы ни прибавить, ни убавить было нечего. Нам не нужно повторять наши же благие пожелания, ускорить, усилить, признать необходимым. Это не те слова. Вы писали для товарища Сталина. Как он к этому отнесется, понравится ему или нет?» «А сейчас нет времени играть в игры. Если мы думали, что оно у нас есть, мы ошибались». В устах Сталина такие слова звучали невероятно. По крайней мере, никто из присутствующих, исключая, конечно, Маркова, ничего подобного не слышал. «Да, это наш просчет». «Не будем сейчас вдаваться в анализ, кто больше виноват. Это не принципиально. Сейчас следует искать путь, который нас выведет из очень неприятного положения. У нас есть полтора месяца, до 15 июня максимум. Вы готовы к войне, товарищ Тимошенко?» Нарком обороны Тимошенко под взглядом Сталина рывком поднялся. — Сидите, товарищ Тимошенко, я вас слушаю. Маршал был поражен не столько критикой в адрес их плана, и не тем даже, что война, по словам Сталина, так близка, а тем, словно говорил, не Сталин, а совсем другой человек. Конечно, Тимошенко не мог и вообразить, как близок оказался к истине.